Увидели только на следующий день. А в первый день шла разгрузка Сахалина. Потом руководители Дальстроя размещались на ночевку. Видимо, Берзину не приглянулся прибрежный поселок Нагаева. Вблизи воды, под открытым небом, там громоздились штабеля мешков с продуктами, Ящики с каким-то оборудованием. Ему сказали, что есть второй, еще только начинающий строиться поселок, в двух километрах от бухты, за перевалом, у реки Магаданки. Здесь была конная база. Рядом изыскатели дорожной экспедиции еще летом поставили три небольших барака, и заканчивали баню. Один из домиков свободен. Берзин с несколькими сотрудниками согласился остановиться там. Среди ближайших соратников Берзина был начальник особого секретного сектора дирекции Дальстроя Карл Григорьевич Калнынь. 4 февраля Он записал в дневнике такой текст. «День давно угас, когда мы достигли домика на конной базе на берегу небольшого овражка, гостеприимно приутившего на своих склонах ряд палаток и несколько жалких домишек. Наш домик представлял собой небольшой сруб, состоящий из одной комнаты пять на три метра, без крыши. Дверь вся в щелях выходила прямо на улицу. Посреди комнаты стояла железная печка и небольшой столик. Вдоль стен тесно одна к другой четыре койки. Это вся наша обстановка. Домик только что сбит из сырого леса, поэтому стены его и потолок покрыты седой изморозью, которая под влиянием тепла начала быстро таять, превращаясь в капли воды. Мы сидели вокруг накалившейся буржуйки. Примечание. Буржуйкой называли самодельную печку, изготовленную из железа. И слушали, как за стенами нашего домика Бушует пурга. Обезумевший ветер неожиданно порывами Налетает из безжалостной тайги. Все кругом грохочет, окает и глухо гудит. Смотри источники и литература. Пункт 31. Так особый трест... вступил на крайшей колымской земли до золотых приисков оставалось полтысячи километров